Глава 20 В преддверии серьезного шага. Карась резво резал воду спокойной морской глади. Не штиль, конечно, но качки как таковой нет. Скорость выдерживает в 10 узлов экономичного хода, что для гражданских пароходов внушительный результат. Удачный вышел кораблик, чего уж там. И, похоже, послужит прототипом для целой серии. Рыченков и Носов решили воплотить затею Бориса и создать пароходную компанию суда которой будут курсировать между островами княжества по расписанию. Оборудуют под это дело морские вокзалы с залами ожидания и комнатами отдыха. Затея дорогая, но деньги у стариков есть. Боярин Голубицкий на вчерашнем приеме воспринял это предложение положительно. Пообещал заручиться поддержкой князя. Давно пора отойти от стихийных перевозок и перейти к регулярному сообщению. Но у Тимошевского ни рук, ни средств на это не хватает. Тут, дай бог, выдержать темпы, задаваемые научно-техническим прогрессом. Кстати, именно по этой причине Голубицкий пригласил к себе Проскурина. Вызовы, бросаемые временем, требовали скорейшей подготовки квалифицированных кадров. Образование нужно было выводить на новый виток. А потому Павлу Александровичу намекнули, мол, не пора ли вернуться в родные пенаты. Конечно, нынешнего ректора университета никто двигать не будет. Не дело так благодарить за добрую службу. Ведь никто не виноват, что профессор в свое время сорвался под кручу. но механический факультет выделяют в отдельный институт с ориентацией под артефакторику, и кому его возглавить, как не Непроскурину. Признаться, когда Борис узнал об этом, даже заволновался. В нем тут же заговорило «собственническое чувство» – «моё, не отдам». Хотя никаких реальных рычагов воздействия на профессора у него не было и близко. Все зависело от доброй воли самого ученого – и к вещей радости Измайлова он остался верен своему слову. Не сказать, что решение Проскурина обрадовало боярина. Надбавки от талантливого преподавателя пошли бы только на пользу. Но Голубицкий все же принял его. Да и правильно, в общем-то, сделал. Как показала практика, Павел Александрович очень даже мог уйти в штопор, а тогда уж и пользы никакой. А так она все же имелась, да еще какая! Измайлов был категорически против передачи разработанной технологией производства тротила, решив придержать ее за собой на будущее. Ведь встанет же он на ноги. А тротил – это даже не миллионы, а миллиарды. Тем более Россия уже наладила массовое производство пироксилина, которое было гораздо проще и дешевле. Однако Проскурин, Лаврентьев и Соболев, которые по факту и были разработчиками, настояли на передаче секрета государству. Пришлось Борису уступить. Правда, когда господа ученые, переполненные патриотическим энтузиазмом, решили сделать это фактически безвозмездно, за символическую единовременную выплату, тут уж Измайлов взвился на дыбы. С какого перепуга? Хватит с него, что он согласился на грошовое вознаграждение за идею с пероксилином. Но тогда он прятался от всех и вся. Теперь же в этом не было необходимости. Ну или не будет, после посещения Борисом острова Яковенковского и получения потомственного дворянства. Борис, конечно же, патриот, не вопрос. Он ведь не предлагает тратил другим державам. И потом, как покупать в втридорога за бугром – это нормально. А как выделить скромные пять процентов с каждого произведенного килограмма своему соотечественнику, так сразу обвинение в отсутствии патриотизма. Да и черт с ними». Профессор и кандидаты были не в восторге от упрямства Измайлова, но и отступить от самими же признанного в этом деле его приоритета не могли. Как, впрочем, и Борис не мог противиться их желанию облагодетельствовать Родину. Правда, до поры поставил условие не озвучивать его имя. И ведь, что обидно, все, что Измайлов успел узнать о боярине Голубицком, свидетельствовало о том, что личность он в высшей степени прагматичная. Так что никаких сомнений, наладит производство и станет снабжать новой взрывчаткой российский флот. Или Борис готов съесть свою бескозырку. Вообще-то на нём сейчас фуражка, и одет он не в форму, а в кургузый пиджак, брюки прямого кроя и светлую рубашку. Ткань из дешёвых, портной хороший, но фасон присущий обычному мещанину. «Ничего не попишешь, он всё ещё не дворянин». До Яковенковского дошли без проблем, хотя и слышал Борис разговоры о том, что пробавлявшийся в этих водах разбойник Просвира частенько нападает на пароходы. Как будто даже пушечкой обзавелся. Несерьезный, всего-то 37 миллиметров, но это смотря для кого. Дырок понаделает без проблем. Вообще-то за такого пора бы уже и полиции всерьез взяться. Оно, конечно, на разбойнике куда безопасней, но Измайлов не хотел дергать стариков. Дело у них не в проворот, так что пусть занимаются. И вообще, ему теперь что же, через раз дышать и кататься в танке? Паранойя до добра не доведет, проверено. Поэтому Борис, которого сопровождал Яков, ограничился только стрелковым оружием. Правда, вооруживался до зубов. Помимо револьверов, прихватил с собой футляры с дробовиком и винтовками Маузера и Бердана. Можно было бы и гранаты взять в довесок, благо какое-то количество тротила в лаборатории все же выделать получилось Только чревато это, могут и в бомбисты записать Поэтому небольшой запас изделий хранился в тайнике на разбойнике Так, на всякий случай Вообще-то странный какой-то запрет При том, что пушками владеть можно совершенно легально знать только, плати налоги Кстати, по подсказкам Бориса, Григорий сумел измыслить настоящий оптический прицел, а не то убожество, что используют здесь. Как результат, система оценила старания Травкина и одарила его от щедрот, напрочь проигнорировав Измайлова. Справедливо, чего уж там. Борис ведь только озвучил техническое задание и на пальцах объяснил, что должно получиться в результате. Но он и не в обиде. Зато у Измайлова теперь была самая настоящая снайперская винтовка, под которую он определил Маузер Со знакомого Дикого причала направились прямиком в город Не в центр, тамошние гостиницы им не по чину во всяком случае пока Остановились на окраине в мебелированных комнатах, после чего Борис отправил Якова отдыхать по своему усмотрению Тот воспротивился было, но Измайлов и слушать ничего не желал «Не на чужби, не поди. Россия!» «Опять же, на завтра назначен прием в доме Москаленко!» «Борис сюда приехал не просто так, а по поводу!» «И если бы укладывались по времени, то сначала заглянули бы в гавань Яковенковского!» Знакомая улица с пышными кронами каштанов. Все точно так же, как и два года назад. Теплый погожий день, залитая июньским солнцем мостовая, прячущаяся в тени листвы тротуар – По обеим сторонам дома из красного кирпича. Борис специально выбрал гостиницу подальше от этого места, чтобы ступить на мостовую в одиночестве, без свидетелей. И не зря. Вроде взрослый мужик, а сердце стучит так, что вот-вот выскочит из груди. Ещё и под ложечкой сладко так засосало. Ну прям малолетка какой перед первым свиданием. Не торопясь, дошёл до памятной кондитерской «Славянка». Оформление витрины уже не то – Ну и правильно. Чего из года в год подманивать покупателей одной и той же бутафорией? Нужно периодически обновлять, чтобы привлекать покупателя. Но было и что-то неизменное. Сам лавочник, с теми же уложенными на пробор и прилизанными волосами, три знакомые девицы в легких летних платьях, разве только стали постарше, самые настоящие невесты. Одна из них взглянула в окно – Постояла несколько секунд, глядя на молодого человека, не сводящего с неё взгляда. Заказала пирожные, дождалась, пока их упакуют в бумажный пакет, и вышла на крыльцо. «Здравствуйте, сударь!» – задорно поздоровалась она. «Здравствуйте, барышня!» – улыбнувшись, ответил он с небольшой заминкой. «Вы позволите вас угостить? Или, как злой Бука, увидите в этом подаяние нищему?» «Обижать подобным образом девушку, присущей мальчишке, каковым, надеюсь, я уже не являюсь». «Уверена, что вы успели повзрослеть», — протянув ему пакет, мило улыбнулась она. «А уж я-то как на это надеюсь», — принимая угощение и сразу же извлекая из него заварное пирожное, произнес он. «Вкус был тем же самым, то есть восхитительным. Нигде он не ел таких замечательных пирожных. Ну или ему это только казалось». фи есть на улице неприлично!» «Знаю, но ничего не могу с собой поделать!» С набитым ртом ответил Борис и протянул пакет Кате. «Попробуйте! На ходу и на природе оно всегда вкуснее, чем за столом!» «Вы прямо змеи-искуситель!» Потянувшись к пакету, произнесла она. «Прогуляемся, или вас не поймут!» В ответ она пожала плечами, не в состоянии ответить из-за кусочка пирожного во рту. наконец проглотила и обернулась в сторону торгового зала. «Девочки, идите без меня». И решительно сошла на брусчатку тротуара. «Как вы меня нашли?» «Признаться, я вас не искал, Катя. Не скрою, питал, конечно же, надежду, что наша встреча возможна, но настолько слабую, что и поминать о том не стоит». «Отчего же?» – скосила она на него взгляд, в очередной раз откусывая от «лакомства». «Ну, два года назад я, помнится, уже бродил по этой улице. Не единожды проходил мимо славянки, заглядывая в ее окна. И все время оглядывался, не собьет ли меня юная велосипедистка». «Ох, Борис, только не говорите, что искали встречи со мной», — наигранным тоном произнесла она, отправляя в ротик остатки пирожного. но ну, все именно так и было. А уж знали бы вы, как я себя корил за то, что после случая с велосипедом не проводил вас домой». «И что же вам мешало?» «Моя глупость». «А может, вы просто рабели перед барышней из знатного рода?» «Перед барышней, да. Что же до вашего происхождения? Тогда я понятия не имел, кто вы. И уж не обессудьте, но предполагал, что будете из разночинцев». «Я?» – все так же наигранно удивилась она. «Ну да», – пожал он плечами. «Хотите сказать, что дочь боярина Яковенкова можно принять за девушку из разночинцев?» Всё с тем же неестественным возмущением произнесла она. «Ну, знаете, не ведите себя с незнакомыми лоботрясами, как с равными. Глядишь, за боярышню станут принимать». «Фи, ну и бог с вами», – пожав плечиками, просто произнесла она. «Вот-вот, а я о чём говорю?» Как прошёл переход, сменила она тему. «Без происшествий». «О вас много писали». «Не обо мне, а о Проскурене и Рыченкове». «Просто нужно уметь читать между строк». «А тут, как не читай». «Та атака на минном катере». Катя остановилась и, обернувшись, встревоженно посмотрела на Бориса. «Вы участвовали в ней?» «К чему сейчас об этом вспоминать, Катя?» «Было и прошло. Все ведь закончилось хорошо». «То есть все же участвовали?» «Господи, да там и риск-то никакого не было. Главное знать, на что способна артиллерия. А я знаю, помните?» «Я виртуоз, наводчик». «А картечницы и винтовки?» «А для чего, по-вашему, я устроил защиту из броневых листов? Риск, конечно, был, но минимальный. И как результат, капер на дне, а мы не успели даже испугаться». «Врёте, конечно. Но врёте складно. Кстати, батюшка сказал, что это новое слово в тактике. Он стоял у истоков минных катеров, и ему будет интересно поговорить с вами на эту тему». Борис посмотрел на Катю внимательным взглядом. Она же лишь тихонько вздохнула и потупила взор. Получается, все же рассказала отцу о своем новом знакомом, и боярин однозначно в курсе, что Борис одаренный. Иных вариантов быть не может. Если бы Москаленко просто попросила усыновить Измайлова без подробностей, Яковенков, пожалуй, пошел бы навстречу своему вассалу и главе рода. Но коль скоро о нем упомянула дочь Навыданье, лично Борис раскопал бы всю подноготную. «Если боярин сочтет для себя возможным говорить со мной, то...» «Вас ему представят на завтрашнем приеме в доме Москаленко». «Даже так?» «Ну вы же не могли подумать, что столь значимое событие, как обретение нового родовича, пройдет скромно и незаметно?» «Фактически завтра родится новый член рода». «Ну что же, пока я не родился, давайте погуляем и поговорим. Уж простите, но пригласить вас где-нибудь посидеть я не могу». Мы с вами все еще стоим на разных сословных ступенях. Уж не социалист ли вы, Борис? Нет, Катя, к ним меня точно отнести нельзя. Но считаю, что реформы все же не помешают. Я сам из низов и прекрасно знаю, сколько среди рабочих умных, талантливых людей. Только подняться из грязи суждено лишь единицам. А это невыгодно в первую очередь самому государству. Только батюшки об этом не говорите. Сразу же причислят к социалистам. А они для него все бомбисты. Один из моих братьев погиб от их рук. Ему еще не было восемнадцати. И давно это было? Еще до моего рождения. Хорошая у вашего батюшки память. Только если он так переживает за своих детей, как же он вас отпустил в путешествие? И даже после того происшествия не отозвал обратно. Ну, гибель в море или в бою лицом к лицу с врагом он поймет. Но удар в спину... «Никогда не спустит и не забудет». «Хорошо, Катя. Я обещаю следить за своим языком». Они гуляли несколько часов. Измайлов проводил ее домой, когда солнце уже начало клониться к закату. Сказать, что он был счастлив, это не сказать ничего. У него словно крылья выросли. «Господи, ну прямо великовозрастный мальчишка». Яков косился на него весь вечер, утро и день, пока взволнованный Борис собирался на прием. Не церемония усыновления его не тревожила. К чему париться по этому поводу? А вот будущее знакомство с родителями Кати... Чего уж там. Это не рядовое событие в любом возрасте. «Матушка, я все же не понимаю, к чему тебе понадобилось усыновлять этого мальчишку». Высокий крепкий мужчина под пятьдесят, с сединой на висках, и вдруг такое обращение к девушке как минимум вдвое младше него. Однако никакой ошибки. Капитан первого ранга Москаленко Пётр Алексеевич стоял перед своей матерью, какой бы несуразностью со стороны это не казалось. То есть того, что он спас мою жизнь и пленил обидчика, тебе мало? Разумеется, мало. За подобные деяния предусмотрены награды. и совсем не обязательно облагодетельствовать потомственным дворянством. «Он одаренный». «И что с того?» — ничуть не стушевавшись, пожал плечами сын. «Ты ведь дала ему слово, что он будет на особицу, вольным дворянином». «То есть даже десятина роду от него не обломится. Какая нам от того выгода?» «А если мне хотелось сделать приятные девочки? Ну кого предложат Катюши в мужья?» Какого-нибудь старичка, после которого она останется молодой вдовой, обречённой в одиночестве куковать свой век. Елизавета Петровна знала, о чём говорила. В этом мире царило не просто сословное общество, но ещё и патриархат. Женщины понемногу отвоевывали свои позиции, но процесс этот был крайне медленным. Поэтому, выходя замуж, девушка переходила в сословие мужа. Ну и уходила в другую семью, разумеется. если женщина хотела сохранить положение, доставшееся ей от покойного мужа, она зачастую оставалась вдовой. Разумеется, если было за что держаться, как самой москаленко Шутка сказать, но она здесь глава рода, пусть и не Боярского. «Никогда не думал, что ты можешь быть настолько сентиментальной. Мальчишка будет на особицу, а случись что, так нам за него держать ответ. Ведь откреститься от него не получится». Пусть и паршивая овца, но наша. Ну и представила бы его предъясные очи боярина. Пусть бы сам разбирался или тащил его к царю. Во-первых, этот мальчик не заставит нас краснеть, уж поверь моему опыту. Во-вторых, к чему я должна отказываться от выгоды? И в чём же она? Борис – весьма занятная личность. Не просто одарённый художник, но ещё и изобретатель. На Голубицком у него с компаньонами имеется небольшой, но быстро растущий заводик». А что он вытворял с каперами? Думаешь, это дело рук Рыченкова? <смех> Три раза ха. Не сказал бы, что я одобряю подобное действие. Ну так с волками жить по волчьи выть. Честно можно драться только с тем, кто сам честен. И потом, что бесчестного ты увидел в его атаке на минном катере? Верх безрассудства и изобретательности. А идей у него предостаточно. Как тебе лёгкий автономный водолазный костюм? То есть автономный Человек плавает, как рыба в воде. Никаких тебе шлангов и тяжелого балласта. Увы, подробности мне неведомы, но они погружались на глубину без громоздкого оборудования. Даже с обычной лодки. И я более чем уверен, что у него найдется еще кое-что. Так что выгода роду от него будет очевидной. И, наконец, как считаешь, достоин ли наш род стать княжеским? «Хм, даже не боярским», — хмыкнув, произнес Пётр. Если ему помочь, а не искать повод подставить ножку. Если его принять в семью, а не смотреть, как на выскочку. Если не держать за пазухой камень, а открыть сердце. Я верю в этого мальчика. Он не сможет ответить неблагодарностью. И уж тем более, если точно будет знать, кто сделал всё для того, чтобы он соединился с тем, кого он любит. Оставь скепсис. Да, ему только шестнадцать, но я вижу, что чувства у него серьёзные и глубокие». А еще понимаю, что даже если у Кати это всего лишь влюбленность, то он способен сделать так, чтобы она переросла в настоящую любовь. «Ну, может, ты права», – задумчиво помяв подбородок, согласился мужчина.